Глава 13 Ваше Величество Ихсан, сладкоречивый король Шарахая, поднял глаза от записей. Перед ним склонился тощий, как скелет, Талаван, служащий его визирем последние тридцать лет. Гость прибыл, сообщил Талаван, отдыхает на веранде. Дождавшись кивка, он поспешно ушёл, только мелькнули длинные полы тёмно-синей абайи. Ихсан вновь обмакнул перо в тушечницу и вернулся к записям о событиях утра. Закончив, он достал из шкатулки пригоршню чистейшей белой соли, рассыпал по влажным страницам. Дождавшись, пока высохнут чернила, он встряхнул книгу и высыпал посеревшую от чернил соль сосуд. За ужином добавит ее в еду. Мысль о том, что он ест собственные слова, успокаивала, словно таким образом он заключал договор с прошлым. Вот почему их Ихсан так тщательно записывал свои планы, протоколы встреч с другими королями, всё, что произошло за день и многое другое. Однако о предстоящей встрече он записи не сделал. Некоторые вещи лучше скрывать и от людей, и от богов. Он спустился на первый этаж, скользнул полами золототканного тауба по белым травертиновым ступеням, и двустворчатые двери, ведущие на веранду, распахнулись перед ним. Отсюда открывался вид на юго-восток Шарахая и бесконечную пустыню, тянущуюся до горизонта. На веранде стоял лишь один стол с двумя стульями. Возле него замер крепкий мужчина с аккуратно подстриженными усами и бородкой. Мигир Халим Ава Аль-Кадри, сын шейха Халима, повелителя огненных дланей. На Мигире был алый тюрбан. Вещь непростительная для жителей Шарахая, но дозволенная сыну шейха, прибывшему с дипломатическим визитом. Охренные татуировки выделялись на оливковой коже его носа, подбородка, щек и в особенности ладоней. В отличие от других племен, кадри покрывали татуировкой не тыльную сторону рук. Увидев их сана, Мегир склонился и протянул раскрытые ладони. Значение жеста угадать несложно: приходя с миром, мы открываем другу нашей истории, но враг увидит лишь кулаки, сжимающие сабли. Жест этот совершенно не сочетался с цветом головного убора, значившим, что его владелец вступил на путь войны. За последние десятилетия, впрочем, алый тюрбан сделался знаком упрямства, совершенно детского неповиновения. Так шейхи и их посланники показывали, что не подчиняются Таурияту, но, по мнению Ихсана, Мегир в своем щегольском наряде выглядел утопающим, схватившимся за соломинку. «Таурият приветствует тебя!» сказал он, кланяясь в ответ. «Мой отец передает пожелание благоденствия королю Шарахая». «Одному из королей». Ихсан сел, знаком предлагая Мегиру сделать то же самое. Следующий жест в сторону дверей предназначался слугам, немедленно уставившим стол вазами с виноградом, блюдами маринованных овощей, свежими лепешками, копченым козьим сыром, недавно завезенным из Каимира тарелочками хумуса и оливкового масла, а под конец — баклажанового пюре, которому их сан недавно пристрастился. Хрустальные кубки наполнились трижды процеженным томатным соком, золотящимся на солнце. Слуга открыл деревянную шкатулку, и Мегир застыл поражённый. Пара кубиков льда, подхваченная серебряными щипцами, опустилась в его кубок. «Ещё?» спросил Ихсан, когда его собственный кубок наполнился льдом до половины. Нет, благодарю, выдавил Мегир. Он выглядел как пустынный пёс, впервые увидевший лёд. Впрочем, почему? Как? Он таким и был, однако гордость не позволяла это признать. Ты проделал долгий путь, заметил Ихсан, пригубив из кубка. Огненные длани ведь откочевали к летним холмам, не так ли? Мегир отхлебнул сока, глядя, как слуги выставляют последние блюда. Жареный козий сыр, ещё горячий, и пирожки с хрустящим луком. Он оторвал кусочек лепёшки, зачерпнул им баклажанового пюре. Как только мы туда прибыли, я немедленно взял курс на Шарахай. Довольно поздно. У подножия гор была хорошая охота, пробормотал Мегир с набитым ртом. Антилопы, козы, дюжины пустынных собачек. «Дай боги, чтоб так было и впредь!» Мигир улыбнулся, запив пюре соком. милостью бахи! Бакхи!» Какое-то время они молчали, отдавая должное и, идее, и городскому пейзажу. Звуки шарахая, гул толпы и перезвон кузнечных молотов едва доносились до веранды, будто дворец Ихсана лежал за завесой сновидений. «Торговля!» — подумал Ихсан. «Рост, движение вперёд!» Как не похож должно быть этот мир на мир Мегира? Юноша явился из пустыни, его жизнь подчинена кочевому укладу. Бесконечное путешествие по кругу, прерываемое лишь войнами заскучавших шейхов. Оно также чуждо шарахаю, как истекающий соком мерейский фрукт, лежащий на тарелке перед их саном. Однако Мегир принес новости, касающиеся янтарного города. А если точнее, новости, способные повлиять на его судьбу, как намекнул отец мигира прося об аудиенции. Мегир сидел как на иголках, он явно желал поскорее перейти к делу, но их сан не спешил. Сначала нужно перекусить. Не стоит демонстрировать свой интерес. В лучшем случае Мегир примет это за уступку, в худшем — за слабость. «Удачны ли походы к спросил Ихсан, глядя в пустыню. «На горизонте собирается буря», — подумал он. «Пойдет прямо на Таурият. Грех жаловаться, Ваше Величество, грех жаловаться. Корабли, что вы дали моему отцу, служат нам верой и правдой. Мы начали торговать с южными кундунскими деревнями, как вы и советовали. Отец велел передать вам глубочайшую благодарность». Ихсан отмахнулся, не глядя. Будто такая малость вовсе не стоила благодарности. Однако он прекрасно осознавал, что то было не одолжение, а сделка. Вместе с кораблями, конями и клинками кадри и три других шейха получили незначительные торговые пути, поддерживать которые Шарахай больше не желал. Стальные девы слишком заняты, охраняя основные пути от пиратов и казня приступивших закон, не говоря уже о путях малых. ведущих из Кундуна и Маласана. Нужно следить, чтобы торговцы не обходили Шарахай и Караван-Сараи, где поджидают сборщики налогов. Но если б все было так просто. Осеримы, веками беспрекословно подчинявшиеся, рвались с поводка. Некоторые покорялись стальным девам только по приказу мисута короля Шакала, повелителя осеримов. Были и те, что вовсе отказались подчиняться. Их, разумеется, уничтожили, однако патрулировать пустыню сделалось сложнее. «Это пройдёт», — сказал Месут, когда короли выразили свои опасения. «Как песчаная буря проходит через Шангази». «Однако песчаная буря может убить», — подумал тогда Ихсан. «Шангази не благоволит нам настолько, как ты пытаешься убедить». Знаки были едва заметны, как лепестки акации среди барханов, но множились быстро и не давали их сану покоя. Границы Шарахая уже не так неприступны, как 200, да что там, 20 лет назад. Но почему бы не обернуть это в свою пользу, почему бы не заручиться поддержкой шейхов, выдав это за великодушие королей? Всё сработало даже лучше, чем он рассчитывал», и встреча с Мегером служила прекрасным тому примером. Еще два года назад шейх не послал бы своего сына на Таурият, отправил бы визири и потребовал встречи с королевским представителем посреди пустыни. Но вот, Мегер сидит за одним столом с королем, может, не до конца доверяя, но по крайней мере заинтересованный во взаимной выгоде. Пусть таких, как его отец, немного, они подают пример другим племенам. Задумайтесь, «Так ли нужно идти против интересов Шарахая?» Мегир опустошил наконец свой кубок, на мгновение прикрыл глаза, наслаждаясь прохладой, скользящей по горлу, и обернулся к Ихсану. «Вот теперь начнётся самое интересное». «Мой повелитель», — начал Мегир, — «я принёс вести от отца». «Мог ли я помыслить, что доведётся увидеть такое мрачное выражение на таком юном лице?» Ихсан изобразил озабоченность. «О чем желает поведать твой отец?» «В пустыне неспокойно». «Неспокойно?» «Да, ваше величество, люди собираются». Ихсан поднял брови, притворяясь удивленным. «Да для чего же?» «Собираются вместе в одно великое племя». «Воинство безлунной ночи?» мигир нехотя кивнул. Не потому что стыдился соплеменников, а потому что несколько лет назад последовал бы за ними. Их сан видел пламя в его глазах, гнев. Юнец не хотел ехать сюда, не хотел вести переговоры и размышлял, не вонзит ли сейчас нож королю в горло. «Аль-Афа-Хадар уже давно жаждет нашей крови, юной кадри. Скажи же, в чём отличие на этот раз?» Мы никогда еще не видели столько воинов. Они думают, что Шарахай слаб, что его можно взять голыми руками. Глупые слова, однако имя Масид и его отец Исхак смогли сбить с пути молодых и буйных». «Кто-то из твоих людей присоединился?» Мигер помолчал, тщательно подбирая слова. «Вы мудры, Ваше Величество, и наверняка уже догадались». «Тогда я признаюсь в замешательстве». «Разве мы не заключили союз с вашим шейхом, с другими шейхами?» «Истина так, но в пустыне память живет долго». «Так ли долго?» — подумал Ихсан. «Некоторые», — продолжил мигир — «считают, что есть поступки непростительные». «А твой отец?» — поинтересовался Ихсан. «Чего он не может простить?» «У моего отца есть иные заботы, кроме гордости. А ты, сын Халима?» «Чего не можешь простить ты?» мигир глубоко вдохнул. «Ваше Величество, я не желал вас оскорбить». Ихсан изобразил удивление. «Оскорбить меня?» «Вы ведь знаете, как умерла моя мать». «Поистине трагический случай. Одна царапина, нанесенная осеримским когтем». «Но к чему рассказывать это, кадри? Вы прекрасно знаете, как опасны осеримы». Лет десять назад Хусамиддин, король мечей и повелитель стальных дев, взял 25 лучших бойцов и 12 осеримов и пошел по следам контрабандистов. Он разорил несколько караван сараев на северо-западе и, наконец, след привел его к стоянке трех племен. Среди них были и огненные длани. Хусамиддин не отличался состраданием. В той битве Асир ранил когтями Сиалу, мать Мегира. Подобная рана означала медленную мучительную смерть. Халим явился к королям, умоляя о снисхождении, о лекарстве, о волшебстве королей, наконец. Три раза Ихсан принял его в своем дворце и три раза отказал. «Короли не прощают оскорблений», — сказал он тогда убитому горем шейху. «Но союз с нами может принести плоды». В отличие от раздора. В глазах Халима горел тот же огонь, что в глазах его сына. Однако постепенно он угас, и старый шейх нехотя заключил договор с Шарахаем. Ихсан понятия не имел, как тот смог убедить своих людей прислушаться, но глядя на Мигира, понимал, что далось это нелегко. Мигир встал со скрипом, отодвинув стул. «Да, тот же огонь». Однако этот юнец слишком дерзок, слишком уверен в себе. Неудачное сочетание многих, приведшее к гибели. «Войнство безлунной ночи собирается», — бросил он. «Среди темных дюн, у ваших границ, на ваших улицах». «На наших улицах?» Мегир не обратил внимания на снисходительный тон. «Так сказал отец. Воинство что-то замышляет в Шарахае». Отец слышал, что они получили какое-то послание прямо у вас под носом, что благодаря этой вещи короли падут. Он отправил людей перехватить послание, потому что держит слово. Все кадры держат слово. И что же нашли его люди? Откинувшись на спинку стула, спросил их Сан. Взгляд его был холоден, как лёд, тающий в кубках. Мы не знаем, неохотно ответил Мигир. Один из них мёртв, другой исчез. А что думает твой отец? Что, по его мнению получило воинство? Мы не знаем, но отец велел передать, что мы продолжим поиски. Он предупредит вас, когда все откроется. Мегир поклонился, приставив кулак к ладони. Не враждебный жест, но и не та дружественная демонстрация рук. Их сан едва сдержал улыбку: Нет, в молодом Мегире пламени угаснет так быстро. Талаван заглянул на веранду, ожидая приказаний, но их сан покачал головой, и визирь пропустил уходящего юношу. «Плодотворно ли прошла ваша беседа с сыном пустыни?» «Она прошла... интересно, Талаван». «Интересно, мой повелитель?» «Вот именно. Забрасывая сеть, никогда не знаешь, что попадется. Но если забрасывать ее часто, обязательно поймаешь хоть что-то». Надеюсь, в этот раз вам попалось нечто хорошее. Выводы делать рано. Окинув взглядом стол, Ихсан поднялся на ноги. Слишком рано. И все же, шагая ко дворцу, он улыбался.